Глава 20. Я клинический психолог, и меня научили замечать то, о чем мне говорится вслух. Невысказанное. Ведь очень часто пациент сознательно или невольно опускает в рассказах самую важную часть своей истории. Когда мы составляли список, я кое-что утаила от Эдди, то, о чем сегодня утром поведала мне Перл. Дескать, приехавшая в Лос-Анджелес мама не хотела больше иметь с Нью-Йорком ничего общего — но не говорила, почему, даже если ее спрашивали. Поэтому Перл очень удивилась, когда мама через много лет решила отправиться туда навстречу выпускников. И зачем ей понадобилось туда ехать, если она с таким облегчением оставила Нью-Йорк в прошлом? Конечно, прошло время, ее отношение к тем годам могло измениться, но ведь Перл упомянула, что мама нервничала перед поездкой. По словам маминой подруги, некоторые бывшие однокурсники — Сделали громкую театральную карьеру, и мама, возможно, волновалась, что у них с ней нет ничего общего. Но, вероятно, дело было не в этом. Похоже, во время учебы с ней произошло нечто такое, из-за чего ей страшно было вернуться в Нью-Йорк. Когда мама вернулась из той поездки, я видела, что у нее все тело в синяках, потому что ее якобы избил грабитель. В итоге она велела мне держаться подальше от Нью-Йорка. Я так и делала, ведь папа, похоже, придерживался того же мнения. Уже когда мама не стала, я однажды собралась поехать туда в выходные к подруге на девишник, но она расторгла помолвку, и поездка не состоялась. Что же случилось в Нью-Йорке? Почему мама так не хотела, чтобы я туда ездила? Может, это кадлы напали на нее во время встречи выпускников, и она боялась, как бы они не нацелились и на меня, если я поеду туда учиться? или просто как турист. Впрочем, все это бессмысленно, ведь если мама не погибла, моя жизнь для нее — отрезанная ломоть. Допустим, она боялась, что кадылы попытаются мне напакостить, но ведь с тем же успехом они могли достать меня и в Лос-Анджелесе, и мама наверняка это понимала. А если она боялась не того, что может случиться со мной в Нью-Йорке, а того, что я могу там обнаружить? Например, какие-то касающиеся мамы сведения. Сведения, получив которые, я рискую в конце концов оказаться в опасной ситуации. Я обзваниваю несколько больниц, расположенных неподалеку от Нью-Йоркского университета, чтобы узнать, не сохранились ли у них какие-то записи относительно мамы как жертвы ограбления в 1997 году. Если да, у меня будет больше информации о том, что тогда случилось, ведь мама вполне могла сказать мне неправду. Я знаю, что по законам неприкосновенности частной жизни, уж в них-то я разбираюсь, шансов у меня мало. Но отчаяние вынуждает действовать. Каждый больничный сотрудник, с которым я разговариваю, требует прислать электронное письмо с копией маминого свидетельства о смерти и документа, подтверждающего, что я ее дочь. Только после этого они готовы дать мне ответ. Но никто не может сказать, когда в таком случае со мной свяжутся и свяжутся ли вообще. Лишь одна молодая женщина спрашивает мое имя и номер телефона, чтобы перезвонить. Я понимаю, что при личной встрече у меня было бы больше шансов добиться результата. Гораздо труднее отказать человеку, когда он стоит перед тобой. Рассказ Перл не попал в список Эдди, потому что тогда я еще не пришла к решению, которое сейчас кажется очевидным. Мне необходимо отправиться в Нью-Йорк. А ведь мама заклинала меня держаться от него подальше. Я покупаю билет на ближайший ночной авиарейс до Нью-Йорка и смэской сообщаю об этом Эдди. Заодно извиняюсь за то, что в выходные не поеду с ним, как мы планировали в Санта-Барбару, чтобы отпраздновать нашу вторую годовщину. Первую мы отметили там же, в люксовом отеле Four Seasons. Эдди тут же отвечает, просит не переживать, пишет, что мы можем перенести поездку и что он свяжется с Полом и спросит, можно ли мне остановиться в Нью-Йорке у них с Энтони а еще через пару минут перезванивает. «Я только что говорил с Полом. Его родители живут в Северной Каролине, и у папы была экстренная операция на сердце. Они с Энтони скоро туда поедут и предлагают тебе пожить в это время у них. Если хочешь, они оставят тебе ключи у кого-нибудь из соседей. «Думаю, мне удобнее будет остановиться в гостинице», — говорю я, но не объясняя причину такого решения. «А причина проста». Среди людей я буду чувствовать себя в большей безопасности, чем в чужой квартире, наедине с собой. «Как хочешь», — соглашается Эдди. «Спасибо, что поговорил с Полом. Благодарю я, и мы вешаем трубки». Со вчерашнего утра меня швыряет от грусти к гневу и обратно к грусти от того, что я оказалась в такой ситуации. Сейчас я снова в гневе. «Если мама жива, я должна ее найти» но далеко не только, чтобы предупредить об опасности. Мне необходимо вернуть себе ощущение безопасности, а этого, похоже, не случится, пока я не разберусь, что вообще происходит. Какие-то люди меня преследуют, и даже в собственном доме я не чувствую себя защищенной. После маминой смерти я прошла через ад. Мне пришлось рвать жилы, чтобы оставить беду позади и снова зажить нормальной жизнью. А теперь из-за каких-то сетей в которой мама угодила несколько десятилетий назад, эта жизнь оказалась под угрозой. И я принимаю за сборы в дорогу.